Эпилог. Проводя японского разведчика в Токио, Агасфер не знал, чем себя занять в ожидании приезда Настеньки и сына Андрейки. Асама твёрдо обещал ему в ближайшее время переправить его семью в Шанхай. Он много гулял по этому своеобразному городу, не обращая ничье внимания на нищих, бродячих торговцев, сапожников, которые все ещё несколько дней назад состояли на жалование у могучей пятёрки и доносили ей обо всём, что делается в Шанхае. Забредя как-то к торговцу чаем Соломону, Агасфер был весьма удивлён, когда тот с предосторожностями передал ему записку от коммергера Павлова. В записке резидент русской дипломатической разведки просил его заглянуть при возможности в консульство, чтобы получить пришедшую на его имя депочту. В консульство Агасфер почти бежал. И заскочив в кабинет коммергера Павлова, был слегка удивлён его чуть виноватым, каким ему показалось, лицом. Здравствуйте, Александр Иванович. Боже, как это хорошо, оказывается, говорить по-русски без оглядки. Но, признаюсь, скучновато без дела. Я ведь и сам намеревался при случае навестить вас, вашего высокопревосходительства. На службу попроситься, что ли? На службу? По делу скучаете, Михаил. Да. Вот ведь как мысли у людей сходятся, однако, покачал головой Павлов. Я ведь до получения почты на ваше имя тоже шифровку Лаврову признаться отправил. просил разрешения на ваше временное использование во славу русской дипломатии, так сказать. И сегодня ответ как раз получил. Хм, да. Павлов достал из несгораемого шкафа большой жёлтый, плотной бумаги конверт. Вот ваша почта, Михаил. Распишитесь потом в получении у секретаря, хорошо? А вот какая шифровка по вашему вопросу получена. Павлов, пряча глаза, протянул гасферу небольшой листок бумаги. 7684/23 Шанхай Павлову. На ваш запрос от такого-то числа такого-то месяца 1905 года сообщаю следующее. Первое. Полковник Лавров в учреждении 3843 более не служит. Второе. Михаил Берг, назначенный вами как агент Гасфер, в списках указанного учреждения не значится. Подполковник Ерандаков «То есть как это не значится?» — нахмурился Ага Сфер. «Вот он я. И не значусь?» «А что с полковником Лавровым?» «Не могу знать, Михаил», — развел руками Павлов. «Петербург далеко, знаете ли?» «Очевидно, переведен на новое место службы. Если хотите, могу попытаться выяснить, но...» «Дипломатическая и военная разведка сотрудничали только в военное время, Михаил?» «Нынче мир...» Могут отказ прислать на мой запрос. Да вы не расстраивайтесь, голубчик. Наверняка какая-то путаница произошла. Открывайте лучше ваш пакет. Может, там какие-то добрые вести для вас. Пожав плечами, Агасфер вскрыл пакет, достал оттуда небольшую тяжёлую коробочку и приклеенный к ней листок бумаги. Развернул. Дорогой Мишель, здравствуй. Нося имя, данное нам при рождении, мы вынуждены принимать ту незримую связь между этим именем, нашим характером и самой судьбою. Ты выбрал имя Агасфера сознательно, хотя ничем не заслужил вечного скитания и вечного одиночества. Но, выбрав, мужественно следуешь предначертанию судьбы. Счастлив передать тебе монаршую благодарность за очень важную и своевременную услугу, оказанную тобой престолу российскому. Прилагаемый Золотой Бригет несколько раньше также просил передать тебе, государь, чрезъвычайно тронутый твоей судьбою, которую я столь опрометчиво распорядился. Надеюсь, что ты простишь и поймёшь меня, Гасфер. Твой Владимир Л. От Лаврова, деликатно кашлянул Павлов. От него, Александр Иванович, только что-то не пойму, то ли прощается он со мной, то ли намекает на что? Раскрыв коробочку, Агосфер вытянул оттуда за цепочку тяжелую гирю-бригетта с царским вензелем. «Ого! Прямо царский подарок!» — оценил Павлов. «Позвольте поближе глянуть». «Не прямо, а действительно от государя», — машинально поправил Агосфер. «Я, пожалуй, пойду, Александр Иванович, коль скоро не при делах оказался. А часы пусть у вас пока полежат, хорошо? Семью встречу? Устроюсь?» Тогда заберу. Книга озвучена на студии Am Perfect по заказу издательства Adina Publishing.